Глава 21. Дана. «Ну, раз мы теперь встречаемся, по-настоящему, должны вместе отметить Новый год», снова поднял тему праздника Андрей, когда спустя два дня мы сидели в кафешке рядом с универом. «Я еще думаю, ты ведь знаешь, что я не фанат больших шумных компаний», ответила, неуверенно улыбнувшись. «А кто говорит про шумную компанию?» Вдруг удивил он. «Мы можем провести романтический вечер и ночь вдвоем», «У меня дома, например», Покошачи довольно улыбнулся Андрей, произнося это. «Наедине? У тебя?» — заикаясь, повторила я. «А не слишком ли ты торопишься?» Меня вогнало в краску его предложение, а в голове уже мелькали развратные картинки с нами двумя в главных ролях. «А что такого? Мы официально вместе, и без тебя я не смогу веселиться», — снова он стал меня уговаривать. «Отмечать в компании ты не хочешь». Остается только встречать Новый год вдвоем. Готов даже перед телеком, как ты и планировала. Но согласись, в общагу меня не пустят». «Не пустят», – отзеркалила я, понимая, что парень загнал меня в угол. И выбор мне предстоял из двух зол. Либо провести праздник в огромной компании, где я никого не знаю, либо остаться с парнем наедине. Оба варианта меня пугали. Но страх остаться впервые наедине с парнем, в которого я безумно влюблена, даже пересиливал мою боязнь незнакомых. К тому же, если я соглашалась на компанию, Андрей пообещал не оставлять меня одну. «Ладно, я согласна отмечать с твоими друзьями», – выпалила я, когда перед глазами стали мелькать яркие сцены соблазнения. Я была не готова провести ночь с ним. Да, он мне сильно нравился, и проводить с ним время было самой лучшей частью моего дня – Но вот переводить наши отношения на новый уровень я была совсем не готова. Хотя я осознавала, что долго мариновать такого парня, как Андрей, нельзя. все же надеялась, что он поймет и сможет немного подождать. «Как скажешь», – тут же согласился довольный собой Андрей. Я хмыкнула и сощурила глаза. Ясно, чего добивался этот манипулятор. Хотя, думаю, остался бы доволен в любом случае. А я прекрасно понимала, что дом, который сняли для праздника, совсем не резиновый, и ни мне одной никто комнату не выделит. Так что еще неизвестно, с кем я окажусь в одной кровати. Точнее, наоборот, известно. Позвоню Мите. Он как раз собирался подъехать, чтобы тебя уговаривать, посмеиваясь, сказал Андрей. Но пусть все равно зайдет. Нужно вас познакомить. Ты не предупредил, что придется знакомиться с твоими друзьями сегодня, возмутилась я в панике, вспоминая, как выглядело и что нам не надето. «Не переживай. Если он хотя бы косо посмотрит в твою сторону, отхватит», – пообещал Андрей, совсем не помогая. «Привет», – услышала я веселый голос за спиной и в тот же миг напряглась. Андрей махнул другу рукой и улыбнулся. Вскоре передо мной стоял красивый, высокий, темноволосый парень с горящими голубыми глазами и хулиганской улыбкой. «Не будь я влюблена в Андрея, не смогла бы пройти мимо такого». Видно было, что он избалован женским вниманием и не обременен какими-то принципами и явно менял девушек как перчатки. «Так вот ты какая загадочная девушка Андрея! И почему прятал такой бриллиант?» – произнес он, въедаясь в меня любопытным взглядом. «Чтобы ты вот так в нее не вцепился!» – возмутился Андрей, привлекая к себе внимание и рукой чуть отстраняя от меня нагло склонившегося парня. Я, наконец, смогла оторвать взгляд от Мити и перевела его на своего молодого человека. На самом деле вдвоем они выглядели впечатляюще. Два красавчика, как день и ночь, дополняющие друг друга. На них пялились все посетители кафе женского пола, а меня словно рядом не было. «Меня Митя зовут», – представился все так же очаровательно улыбаясь, друг Андрея, и присел напротив. «Дана», – отозвалась я, – «очень приятно познакомиться», – ответил он. «И сразу хотел бы перейти к делу». «Андрей отказывается с нами праздновать Новый год, если ты не поедешь. А мы так хотели собраться все вместе. Ты, наверное, не в курсе, но я совсем недавно вернулся из армии». «Можешь не распыляться, она согласилась», – прервал тираду друга Андрей. «Правда?» – спросил он, на вид довольный полученной информацией. Я кивнула, но больше не знала, о чем говорить с незнакомым парнем. Зря оказалось, что это не проблема. Эти двое нашли сотню тем для обсуждения». «Обо мне на время забыли. Не знаю, специально так сделал Андрей или это происходило непреднамеренно, но я постепенно стала чувствовать себя свободно и, подперев рукой подбородок, слушала их болтовню, переводя взгляд с одного на другого. Когда дело дошло до обсуждения меню новогоднего стола, мне стало интересно. А ты что думаешь?» Наконец то на меня обратили внимание. «Я? На самом деле у них и так прекрасно все получалось, и они совсем не нуждались в моих советах» тем более я мало чем могла помочь. Из меня такой себе специалист закатывать вечеринки». «Ничего не думаю. Я как все». «Ну и отлично. Раз особых пожеланий не будет, тогда я все закажу», – отозвался Митя. Он еще немного посидел с нами, выпил кофе и умчался по каким-то делам. «Ну вот, видишь, ничего страшного не произошло. С главным засранцем из моей компании ты только что познакомилась», – заявил Андрей, как только его друг ушел. «Да ладно, приятный парень, наговариваешь?» Не поверила я в его комментарии, ведь Митя показался мне приличным, очень открытым и общительным. «Остальные тогда вообще плюшевые медвежата», – хохотнув, ответил Андрей. «Ну ладно о них, давай поговорим о нас». «И что, о нас ты хочешь обсудить?» – уточнила я, вмиг засмущавшись. «Все же это были мои первые отношения, и я никак не могла к ним привыкнуть». «Ну, например, скажи мне, что хочешь получить в подарок?» — спросил Андрей, вгоняя меня в ступор. «Не знаю. Нет чего-то конкретного», — замялась я, не понимая, как вообще могла что-то просить. «Ты и так мне кучу шмоток купил, а цветы и мягкие игрушки, которые ты мне приносишь каждый день, не надо ничего дарить». «Как скажешь», — легко согласился Андрей. А я выдохнула, понимая, что не смогла бы затмить своим подарком его. Где-то в кино я видела, как влюбленные надевали парные вещи. Мне жутко захотелось купить такие. Я выбирала изобилие вариантов и, наконец, заказала нам парные свитера. Доставки еще не было, но я планировала красиво упаковать и вручить на праздники. Мне казалось очень милым, если мы будем в одинаковой одежде. Так я смогла бы заявить всем, что мы вместе, если Андрей, конечно, согласится его носить. «Может, сходим куда-нибудь?» – спросил Андрей, когда уже собирались уходить из кафе. «Прогуляемся? Сегодня тепло», – предложила я, чуть ли не жмурясь от радости, представляя, как идем с ним, держась за руки и просто болтаем. «Можно», – согласился Андрей. «Вообще я не помнила такого момента, когда он мне в чем то отказывал. Выйдя из кафе, мы свернули в ближайший сквер, где брусчаткой выложенные дорожки петляли мимо высоких деревьев, а по обеим сторонам располагались лавочки. И я бы с удовольствием посидела там под тенистыми деревьями, но никак не зимой». «Домой не планировала уехать на праздники?» спросил Андрей. «Нет, поеду после сессии. Лучше подольше побыть дома на каникулах и спокойно отдохнуть, чем тащить с собой кучу книг и учебников, и в итоге провести все дни, зубря конспекты», ответила я, шагая и смотря себе под ноги. «Хорошо, что останешься. Будет много времени, чтобы провести его с тобой. А после сессии я буду скучать», отозвался Андрей, крепче сжимая мои пальцы. «Да брось, друзья не дадут тебе заскучать». «Главное, чтобы ты мне замену в мое отсутствие не нашел, пошутила я. «О чем ты вообще? Да я кроме тебя не вижу никого. Ты такая одна. Даже не думай о таком», – возмутился Андрей, остановившись и встав напротив меня. «И сама даже не думай о том, чтобы смотреть по сторонам. Я тебя никому не отдам». Я даже пикнуть не успела, как оказалось в его объятиях. Он крепко прижал меня к себе и поцеловал. Этот поцелуй отличался от прежних. Если раньше он нежно касался своими губами моих, словно боялся повредить, то в этот раз он впился в мои губы, как будто ставил на них печать. Я потеряла все ориентиры, потонув в ощущениях. Отвечала его требовательным губам с тем же жаром, пока в легких не закончился кислород. Только тогда мы оторвались друг от друга. Его глаза были так близко, что я могла рассмотреть все крапинки на радужке. Он тяжело дышал, как после быстрой пробежки, как, впрочем, и я и также въедливо смотрел мне в глаза. «Такая сладкая моя девочка! И такая глупенькая!» Прошептал он, покрывая губы нежными короткими поцелуями, лишь чуть касаясь их. «Неужели думаешь, что я буду смотреть так на какую-то другую?» «Я не хочу, чтобы смотрел», — тихо ответила, опуская взгляд. «Я чувствовала, как на щеках проступил румянец. Конечно, я стеснялась. Мне все это было в новинку, и я страшно боялась сделать или сказать что-то не то». «Повести себя глупо». «Я не буду. Как увидел тебя, больше не замечаю никого вокруг. Ты хотя бы представляешь, насколько ты красивая?» — говорил он, вызывая своим бархатистым тембром мурашки, разбегающиеся по телу. Мне хотелось ему верить. Да и как я могла иначе? Ведь уже была влюблена в него не на шутку. Я только надеялась на то, что он испытывал ко мне такие же чувства. И мечтала услышать от него заветные слова». Сама бы я первая никогда не смогла признаться в чувствах. На меня не направлено столько взглядов, сколько неизменно следят за тобой. Мне всегда от этого некомфортно, призналась я. Почти сказала, что ревную, но вовремя остановилась. «Не обращай на них внимания. Мне плевать на всех, кроме тебя», — сказал он, снова крепко сжимая меня в объятиях. «С тобой так тепло и хорошо. Когда ты рядом, мне ничего не страшно». — шепнула я, поддавшись нахлынувшим эмоциям. — Хочу, чтобы всегда был рядом. — Я буду, — прошептал Андрей, устраивая подбородок у меня на макушке и слегка раскачивая, словно убаюкивал. Расставаться с ним не хотелось, и с каждым днем мы все дольше стояли на ступеньках общежития или сидели в машине и целовались, не в силах оторваться друг от друга. А как только я попадала в комнату, хваталась за телефон и строчила сто СМС в минуту. Андрей мне отвечал с той же скоростью, часто перезванивал, жалуясь, что скучал по моему голосу. Так до самой ночи, пока не ложилась спать и даже уже лежа в кровати, я не выпускала телефон из рук, не прекращая переписку или разговор. Утро начиналось с его «Доброе утро, моя сладкая крошка» и снова переписка во время быстрых сборов и новая встреча. «Не знаю, как я в таком темпе успевала учиться. Наверное, понимая, что время для учебы есть только на самих парах, я перестала отвлекаться и витать в облаках и прикладывала максимум усилий, чтобы запомнить и выучить больше. Не хотелось заставлять Андрея таскаться со мной по библиотекам, но иногда все же приходилось, когда задавали какие-то проекты или доклады. Он, правда, не мирился с ролью наблюдателя, а очень помогал мне, чтобы ускорить работу и освободить меня. И мое время для него единственного».